Глава восьмая «В этой стране утро наступало тогда, когда тебе казалось, что ему пора наступить». Хольгер спал долго и проснулся в прекрасном настроении. В спальне он был один. Вошел гоблин, неся под нос завтраком. Хозяева прибегли, разумеется, к колдовству, чтобы угодить его вкусом. На подносе не было никакой континентальной ерунды, только добрый американский завтрак. Яичница с ветчиной, тосты, гречишное печенье, кофе и апельсиновый сок. Хуги появился тогда, когда он уже одевался. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Где ты был?» – спросил Хольгер. «О, я ночевал там, в саду». Я подумал, что так будет лучше, ибо ты хм, был занят. Карлик уселся на стул. Бурое пятно на золотом и пурпурном фоне. Он погладил бороду и сообщил. «Знай, что тебя хотят надуть. И мне это не по душе». «Чепуха?» — отмахнулся Хольгер. «Ты предубежден». Он вспомнил, что условился сегодня ехать с Мэривы на соколиную охоту. Они мастера себя преподнести в лучшем виде и заморочить кому хочешь голову вином и прелестными девами гораздоми в услождении, пробурчал Хуги. Только вот приязни между людьми и фарисеями никогда не было. А ныне, когда хаос на войну поднимается тем более, и уж если я что говорю, то знаю. А покуда в саду лежал, много чего увидел. Ночью на самой высокой башне огонь полыхнул, и демон в дыму умчался. от того такой смрад чернокнижный пошел, что у меня кровь в жилах застыла. А потом другой демон с востока примчался своим, то да в той же башне исчез. Сдается мне, герцог на подмогу ужасное чудовище вызвал. «Вот и отлично!» — улыбнулся Хольгер. «Он мне вечером обещал, что сделает это!» Хаханьки буркнул Хуги. «В пасти льва, между прочим, хахоньки! А вот бросят твой труп воронам на поживу, так люди скажут, что Хуги не предостерег!» Хольгер оставил ворчуна карлика, вышел из покоев и стал спускаться по лестнице. «Возможно, он в чем-то прав». Все это действительно может оказаться красивой ловушкой. Может быть, они хотят усыпить его бдительность и продержать здесь до тех пор, пока не станет поздно. «Поздно для чего?» – удивился он собственным мыслям. «Нет, вздор. Если бы они того пожелали, они давно могли бы проткнуть его стилетом или отравить. Вся его доблесть пока только в том, что он сумел одержать вверх над одним из них. Но разве он справится с дюжиной?» Они не условились с Мэривым насчет часа свидания. Здесь никто, кажется, не считал времени. Хольгер вышел во двор и стал бесцельно слоняться, пока ему не пришла в голову мысль разыскать герцога и расспросить о продвижении своего дела. От раба Кобальда он узнал, что покои хозяина замка находятся на втором этаже северного крыла. Весело насвистывая, он взбежал, перепрыгивая через ступени по лестнице. Но не успел он одолеть лестницу до конца, как дверь наверху распахнулась, и из нее появился герцог в сопровождении какой-то дамы. Хольгер видела только мгновение. Дверь тотчас же захлопнулась, но и этого было довольно, чтобы буквально ошеломить его. Он увидел живую богиню. Или просто женщину, немного более полную и высокую, чем остальные женщины Ферри, В ее длинных и темных, как ночь, волосах мерцала золотая диадема. Белое атласное платье не спадало до пола. Лицо казалось выточенным из слоновой кости, нос с царственной горбинкой, надменности в уголках рта. О, герцогу повезло! Герцог заметил Хольгера. В его глазах вспыхнул гнев, Но он тотчас же сменил его на любезную улыбку. «Добрый день, сэр Ольгер!» «Как самочувствие?» «Великолепное, благородный герцог», — поклонился Хольгер. «Надеюсь, и ты в добром здравии?» «Благодарю, да». «А ты не слишком учтив, рыцарь?» — послышал из-за спиной Хольгера. «Где ты прятался от меня?» «Мэривен! Откуда она взялась?» Она схватила Хольгера за руку и бесцеремонно потащила за собой. «Пора на охоту!» «Кони давно готовы?» «На охоту, рыцарь!» Они чудесно повеселились, пуская соколов, сбивая журавлей, диких павлинов и прочую птичью мелочь. Мэривен безумолку болтала, и Хольгер весело хохотал в ответ на ее остроумные шутки. Но из головы у него не выходила эта женщина, подруга герцога. Он не мог отделаться от ощущения, что знал ее раньше. Откуда ему известно, что у нее низкий голос и деспотичный нрав? Что порой она нежна, а порой жестока? Что все ее капризы и настроения только круги на поверхности глубокой и темной воли? Откуда ему это известно? «Ты чем-то опечален, мой рыцарь?» Мэривен положила руку на плечо Хольгера. «О нет!» — только задумался. Фи, как глупо. Всякая мысль, дитя заботы и мать печали. Сейчас мы прогоним ее прочь. Она сорвала с дерева зеленую ветку, согнула ее в дугу и прошептала несколько слов. Ветка стала арфой. Мэриван тронула струны и запела о любви. Они уже выезжали из леса, когда Мэривен схватила его за локоть. «Смотри!» – прошептала она. «Вон там, видишь? Единорог!» «О, они редко забредают сюда». Хольгер увидел, как за стволами деревьев мелькает удивительное и прекрасное животное. У него была белоснежная шерсть, а его рог обвивал побег плюща. Но что это? Как будто бы кто-то шествует рядом с ним. Мэривен подобралась, как дикая кошка, перед прыжком. «Если нам удастся подкрасться поближе...» Она осторожно пустила коня по ковру из мха. Единорог повернул голову... И увидел их. На миг он застыл, но уже в следующее мгновение исчез. Только светлая молния мелькнула вдали. Красавица виртуозно выругалась. Хольгер молчал и переваривал увиденное. Померещилось ему или нет? Рядом с единорогом он увидел Алеонору. «Не повезло!» – махнул рукой Мэриван. «О, ты огорчился, мой рыцарь! Не стоит!» «Я соберу друзей, и мы устроим облаву на эту тварь». Видение Алеоноры смутило Хольгера. Она появилась как будто нарочно для того, чтобы напомнить ему об осторожности. И он хотел бы теперь поговорить с Хугий. «Прости меня, благородная дама», — сказал он. «Я хотел бы принять ванну перед обедом». «О, моя ванна достаточно велика для нас обоих и удобна для кое-каких упражнений». У Хольгера вспыхнули уши. «Но я хотел бы еще и вздремнуть немного», — стал отбиваться он. «Я должен быть в хорошей форме к вечеру». Он удрал прежде, чем она смогла настоять на своем. Хуги был дома и спал, свернувшись калачиком. Хольгер потряс его за плечо. «Сегодня утром я видел женщину», — нетерпеливо сообщил Хольгер, как только Хуги открыл глаза. «Кто она?» И он подробно описал встречу. «Хм...» — Хуги поскреб затылки. «Сдается мне, что ты выследил саму королеву-фей Моргану. Стало быть, это ее и вызвал сегодня ночью Альфрик с ее Авалона. Чую, готовится тут сатанинский шабаш». «Фея Моргана?» «Конечно, это она. Но откуда у него такая уверенность?» Хуги упомянул об Авалоне. Откуда известно Хольгеру о том, что Авалон — это остров, на котором поют птицы и цветут розы, сверкают радуги и властвует волшебство? Расскажи мне о ней, — попросил он. Ого! А не решил ли ты за ней приударить? Моргана не для таких, как ты, да и не для таких, как Альфрик. Не задирай голову высоко, а то солнце и глаза сожжет, или луна разум высосет. Я просто хочу понять, зачем она здесь. Я о ней сам не слишком-то много знаю. Авалон, например, остров, он далеко в Западном океане лежит, а про Запад я знаю лишь то, что в старых легендах сказывается. Говорят, она сестра короля Артура, а тот был у в последним великим королем. Только в ней, мол, и осталась ихняя кровь. Сказывают, что она самая великая ведьма, И во всем христианском мире, и среди язычников, и даже в срединном мире равных ей нет. Смерти она не боится, а капризна и гневлива до да крайности. Чью сторону она держит хаоса или порядка неведомо, а может она как есть сама по себе. Говорят еще, что Артура она унесла, когда он лежал раненый до смерти, спрятала и выходила, Да еще не настал срок ему в мир возвращаться. Может, все так, а может и нет. Только для меня в этом радости никакой оказаться с ней под одной крышей. Дело ясное, что дело темное, — подумал Хольгер. В спальню вошел гоблин. — Его сиятельство герцог пир для слуг и челяди объявил, — сообщил он. — И ты, лесной гном, туда приглашен. «Хо!» — Хуги поскреб живот. «Благодарен я премного, однако нет у меня сегодня здоровья». Гоблин удивленно поднял брови. «Негоже тебе отказываться! Не любит этого герцог!» Хуги и Хольгер обменялись взглядами. «Похоже на маневр. Хуги хотят на время устранить» но отказываться в самом деле нельзя. «Иди, Хуги», — сказал Хольгер, — «развлекись». «Да? Ну что ж, ладно, ты тут без меня, это самое». Хуги и Гоблин ушли. Хольгер раскурил трубку и улегся в ванну. Кажется, вокруг него уже сплели паутину, только без паники. «Все равно предпринять ничего не удастся», — Пока можно только ждать и делать вид, что ни о чем не подозреваешь. Может, обойдется? На кровати его опять ждал новый наряд. Он оделся. Пуговицы и пряжки застегивались здесь сами. Едва он успел осмотреть себя в зеркале, как круглая дверная ручка превратилась в металлический рот и произнесла «Его сиятельство герцог просит позволения войти!» «О!» — попятился Хольгер. Прошу, пожалуйста». Рабы, однако, входят без спроса. Своеобразный этикет. Фарисей вошел. На его бледном тонком лице играла улыбка. «Я с доброй вестью», — сказал он. «Я одержал совет со многими. Похоже, у тебя есть шанс на возвращение домой». «Не знаю, как благодарить тебя, милостивый герцог», — отвечал Хольгер. «Какое-то время уйдет на сбор ингредиентов, необходимых для магического акта», — продолжал Альфрик. «Так что придется чуть-чуть подождать. Я приглашаю тебя сегодня принять участие в особом развлечении. Состоится пир в холме эльфов». «О да, я видел этот холм». Альфрик взял его за локоть. Тогда идем. Эти несколько часов будут упоительными. Эльфы знают, как сделать человека счастливым. Хольгер не чувствовал ни малейшего желания участвовать в оргии, но ответить отказом, конечно, не мог. Они спустились вниз. Во дворе шумел пестрый водоворот. Обитатели замка готовились к походу в холм. Альфрик подвел Хольгера к Мэривен. Она взяла его под руку и заявила. «Теперь ты от меня не сбежишь. Идем? А остальные?» «Вслед за нами. Мы будем первыми». Хольгер насторожился. Однако если это ловушка, то Мэривен тоже попадает в нее. Выбора нет. Посмотрим. Процессия потянулась сквозь ворота, через мост и дальше, по лугу к холму, поросшему розовыми кустами. Хольгер шел впереди. Сзади горцевали всадники, развивались знамена, музыканты дули в трубы, звенели струны лютин. Рыцари и дамы веселились, пешие танцевали. Вдруг вступила другая музыка. Она лилась от холма. Ее томные, сладкие звуки заполнили все существо Хольгера. Он взглянул на Мэривен и почувствовал неодолимое влечение к ней. Она улыбнулась и прижалась к нему всем телом. Ветер бросил ему в лицо ее душистые, светлые волосы. Их запах пьянил, как вино. Холм разверзся. Он увидел волшебно мерцающий свет внутри. Музыка звала. Вдруг раздался дробный стук копыт. Заржал конь громко и гневно. Хольгер оглянулся. Со стороны леса мчалась верхом на папилоне Алеонора. Лицо ее было искажено ужасом. «Нет!» – кричала она. «Не ходи туда, Хольгер! Нет!»